Иерархия ценностей. Ответы на них зависят от того, в чем видим мы самое капитальное и основополагающее в жизни, а что относим к второстепенному и малозначительному. Не исключено, что кто-то совершенно серьезно, без полемического и иронического подтекста, назовет Королеву неудачницей, потому что она зарыла в землю то, чем увлеченно жила в юности И если это и дало всходы, то чересчур поздние и косвенные. Но мне кажется, что эта судьба может послужить определенным социально-психологическим тестом, лакмусовой бумажкой для определения степени нравственного развития человека. Лишь эгоистическая сосредоточенность на себе может подсказать Утвердительный ответ на вопрос «неудачница». И дело не только в том, что этот человек разделил судьбу страны. Самое существенное, что он разделил эту судьбу, не чувствуя себя жертвой, не ощущая собственную персону песчинкой в исторических бурях, осознавая достоинство и долг. И, конечно, совсем немаловажно, что на склоне лет она живет с удовольствием, с наслаждением даже. Неудачники никогда не наслаждаются жизнью. Даже достигнув тех благ, которые для Королевой несущественны, они страдают от зависти, от комплекса неполноценности, а иногда и от мук совести. Я люблю людей непростой судьбы, долго искавших место в жизни, не раз очаровывавшихся и разочаровывавшихся, людей, которым вера в то, что они живут как надо, далась нелегко. вернусь на минуту к монологу одинокого человека, точнее, к письмам, полученным после его опубликования. Автор одного из них, Игорь Алексеевич Шенгер, был в числе тех, кто хотел бы помочь герою монолога выйти к людям, найти себя в общении с ними». «Я жду его в Ленинграде», — писал он. «Мой дом — его дом. Я помогу ему найти работу, устроить жизнь. Мне 52 года, я немало пережил, и мне кажется, мой опыт будет ему полезен». Мне захотелось узнать, что за человек стоит за этим письмом, в чем заключается его опыт жизни. Он рассказал мне. Мой предок был в числе тех иностранцев, которые приехали в Россию при Петре I. Он выращивал лекарственные растения. Мой дед был одним из пионеров исследования научных основ спорта. Его портрет висит в институте имени Лезговта. Теперь, наберитесь терпения, расскажу о себе. Я окончил горный институт, в который мне, наверное, не нужно было поступать. Меня захватила романтика странствий, оттеснившая в душе более коренные склонности. Я должен был стать геофизиком, но в год окончания института заболел туберкулезом. Болел я тяжело и переживал это как трагедию, а теперь рассматриваю эту болезнь как благо. Если бы не она, я бы всю жизнь, наверное, занимался чужим делом. Когда болезнь чуть отошла... Я стал работать редактором в издательстве и начал лепить. Собирался поступить в Мухинское художественное училище, но в это время в театральном институте начали готовить художников-скульпторов кукольного театра, и я поступил туда. Учился три года, пока не убедился, что настоящего таланта у меня нет. Тогда я ушел из театрального института, тем более, что и материально тяжело было, Ведь можно жертвовать чем угодно ради большого таланта, а не во имя любительских наклонностей. Я стал опять работать редактором. Но все больше чувствовал, что труд редактора в технической области не по мне. Дело это не живое. Рассказ Игоря Алексеевича вызывал во мне все большее удивление. Ну и метущая санатура, думал я. Хотел быть геофизиком. Рад, что не стал, увлекся искусством, понял, нет настоящего таланта, стал работать редактором в издательстве, разочаровался,